Глава третья. В пять приехал он на мойку, в пять, жарко покраснев, будто мальчик, зацепив шпорой за полость, выскочил у ворот дома Волконской. «Нет дома», — сказали ему. А на вопрос, скоро ли будет, отвечали «скоро». Он вышел опять на мороз, вытирая лицо платком, испытывая даже некоторое облегчение от того, что еще не сейчас произойдет встреча, опять сел в сани и медленно тронулся, раздумывая, кому бы еще заехать. Но, перевалив певческий мост, повратив было на миллионную, он вдруг велел остановиться и ждать, а сам вылез и стал медленно ходить по зимней канавке, выходя каждый раз на мойку. Думал ли он о поэзии? Или думал о том, как поедет вечером в Павловск, как будет мчаться на тройке по пустынной дороге, а потом в красном жару свечей и лампад слушать песни цыган? Стало темнеть. Стало все блекнуть, смертветь, глохнуть, и пошел редкий медленный пушистый снег. Лермонтов миновал миллионную и прошел даже к Неве. Он увидел черные стены Эрмитажа, синюю прямую полосу льда и снега на зимней канавке, уходящую под мост на Неву и прощальную последнюю светлоту на западе, пересеченную чернотой горбатого моста и аркой перехода в Эрмитаж. Фонарщики уже зажигали фонари на улицах. В окнах загорались огни, и теплым, и милым был их желтый свет на всем холодном и синем. Ветер, несколько раз задувавший днем, улегся совсем. Снег падал отвесно, и был так пушист и сух, что не держался на кивере, на шинеле, слетал от малейшего движения. Отовсюду слышался виск и хруст снега, храп лошадей, покрики лихачей, голоса седаков, смех женщин — Раза два Лермонтова кликнули, но он не отозвался, не поворотил головы. Опять подошел он к мойке и взглянул на дом Волконской. В квартире Пушкина тоже зажигали свет. Золотистое пятно свечи плавало из комнаты в комнату, из окна в окно, и они начинали светиться от разгорающихся канделябров. Но шторы тотчас задернули, окна погасли и стали отливать синим холодом. В последний раз он вынул бригет и нажал замерзшей рукой, Бригет прозвонил шесть. В ту же минуту Лермонтов увидел черную карету, переезжавшую певческий мост со стороны Дворцовой площади. Он вздрогнул. Это была карета барона Геккерена. Он сразу узнал ее. И у него занялся дух. Мигом вспомнились ему все разговоры последних дней о предстоящей дуэли Пушкина и Дантеса. Карета показалась ему катафалком. Он двинулся к мосту, Он пошел сперва нерешительно, затем все быстрее, путаясь в полых шинели, он почти бежал, когда перешел на другую сторону и все-таки опоздал. Подъезд в подворотне был уже открыт. Люди что-то проносили, что-то тяжелое, неудобное. Слышалось их надсадное дыхание, слышен был слабый, прерывающийся голос, виден был колеблющийся свет изнутри, а из-за спин людей видна была еще короткий миг откинутая, пытающаяся держаться прямо, дрожащая голова Пушкина. «Что?» — как сквозь сон спросил Лермонтов у высокого военного, торопливо что-то делающего возле кареты. «Убит? Скажите, ради бога!» Секундант Пушкина Донзас ничего не ответил. а хрипло сказал Лермонтов, схватил Донзаса за отворот шинели и потряс, так что у того покачнулась шляпа. «Убили!» — и увидел лицо Донзаса. Донзас плакал. Тряслось все его большое тело, прыгали щеки обезображенного болью, потерявшего облик человеческие лица. Лермонтов, хромая, пошел прочь. Не доходя до моста, он остановился, положил руки на перила и стал смотреть вниз на лед мойки. Так вот оно что! Как будто произнес кто-то в нем. Так вот оно что! Он пошел дальше, через мост к лошади, скользя на ослабевших ногах, глядя прямо перед собой. Один раз он упал и долго и неловко поднимался потом. Он облизывал усы, они были холодные и соленые. Обросший снегом кучер взглянул в лицо ему, торопливо свалился с саней и стал усаживать его, испуганно подтыкая тяжелую полость. — Домой! — низко и хрипло сказал Лермонтов, откидываясь, яростно толкая ногой тяжелые холодные ножные сабли, и сани понеслись. Кажется, никогда еще не было у него такой скачки, а ему все было мало. Свет Невского слепил его. Он закрывал глаза и сквозь зубы злобно и жалобно вскрикивал «Скорей! Скорей!» А, прискакав, даже не взглянул на всю в морозном дыме запаленную лошадь, тяжелым неверным быстрым шагом пройдя к себе, едва успев раздеться, он стащил ментик, дернул ворот и повалился на диван. Зажмурившись, он молча лежал в неудобной позе, дышал редко и, не желая, все-таки воображал весь свой сегодняшний день ресторацию Дюме, все визиты, все залы и лестницы, и разговоры, и смех, и улицы, и себя среди всего этого. И опять вспомнил он зимний дворец, дальнюю, свистящую музыку, повторяющую неестественно радостный, однообразный мотив мазурки и шумящую толпу, идущую все в одном направлении, с мягким и почтительным шумом, шелестом и говором, и среди всех точно такой же, как и все, также отдавший руку чему-то яркому, бледному, сверкающему, что было искусно одето во что-то светлое и пышное, и что было женой его, также шел как шли впереди и сзади него, вглубь дворца по бесчисленным анфиладам залов шел камер-юнкер с усталым лицом и пепельными африканскими губами. Стихи на смерть Пушкина Лермонтов написал в ту же ночь. А спустя полтора месяца, отсидев уже под арестом в Ордонансхаузе, ансхаузе допрошенной военно-судной комиссией, сосланный на Кавказ, В новой драгунской форме, в мохнатой бараньей шапке, ехал он на перекладных. Звенели бубенцы под дугой коренника, чернели и серели по сторонам деревни, торчали, вытаившие из-под снега голые лозины, дрожали на ветру. Дорога вспухла, снег на ней был темен и зернист, кибитка осаживалась, двигалась тяжело, медленно. Позади оставался Петербург, совсем уже пустой, без Пушкина. И было у Лермонтова смутно на душе. Он ехал далеко, ехал, чтобы через пять лет, точно так же, как и Пушкин, пересказав и описав смерть свою, быть убитым из пистолета выстрелом в сердце. 1959 год